Послесловие. Императорский дворец мало напоминал современные постройки, хотя внутри имелись все реалии высокоразвитого общества, но они были скрыты за позолотой, лепниной и мрамором. Гарианскому принцу, призванному для управления новообразованной империей, пришелся по душе Версаль. Здесь он и обосновался, определив место имперской столицы, и его наследники не спешили менять насиженного места. Так что дворец французских монархов теперь служил императором, чьи корни уводили далеко за пределы галактики Млечный Путь. Впрочем, после нападения на Землю и боев за ее спасение, Версаль, как и множество других памятников архитектуры, пришлось восстанавливать, и это привнесло в его облик определенные перемены, но общий стиль был сохранен. Тогда вообще пришлось собирать жизнь из осколков, привыкать к новым условиям и реалиям. и если кто-то в Альянсе посмеивался над землянами, жившими под властью чужака, то сами земляне только пожимали плечами и с жаром кидались на защиту правящей династии. Если бы не Горианский флот, самой планеты уже могло бы не существовать, в любом случае людей на ней так уж точно. Так что Горианец стал не узурпатором, а спасителем, который привел своих подданных на новую ступень развития и поставил вровень с другими высокоразвитыми цивилизациями. И пусть поначалу было сложно, но выжившие народы в конце концов перемешались, одарив своих потомков смешанными внешними признаками и именами. Они привыкли жить сообща в одном государстве, которое получило имя по названию планеты Гея-Земля. И под властью пришельца, который оказался настолько мудр, что не привез в новую империю привычных традиций, а научился уважать традиции своих подданных, жить оказалось не так уж и плохо. Так что Земля не любили своего императора. Но новые традиции все-таки появились, и одной из них стал ежегодный прием для лучших выпускников военных и гражданских высших учебных заведений. Его Величество поздравлял и благословлял будущих светил науки, экономики, дипломатии и, конечно, новых героев геи, которым предстояло отстаивать честь империи в сражениях среди звезд. И в этом году выпускников, отмеченных руководителями университетов и академий, собралось немало. Среди военных учебных заведений присутствовали и ИВА, и Третья космическая академия. А вместе с выпускниками в большой тронной зале стояли и их родители. Был среди них и генерал Саттор. Он смотрел на своего сына, ощущая сумасшедшую смесь эмоций. Конечно, гордость... Рикьярд Тор родился и прожил первые годы на планете, где считали, что мир плоский как блин, а их светило вращается вокруг него. И вот этот мальчик стал одним из лучших выпускников и сейчас ожидал появления императора, чтобы из его рук получить офицерские погоны. И выглядел парень на загляденье, в парадной форме, подтянутый, с отличной выправкой в белоснежных перчатках, Даже в носках начищенных ботинок можно было увидеть собственное отражение. «Красавец!» А еще было смятение. Мальчишка вырос. Больше не было малыша с наивными глазищами и любовью к конфетам. Сладости парень, конечно, любил по-прежнему, но уже не округлял глаза и не выдавал с придыханием «Ух!». У него вообще появилось множество новых пристрастий, положенных молодому человеку его возраста. Машины, девушки... Хмельные встречи с друзьями. Рик стал самостоятельным, а выпускать его из крепких отцовских рук во взрослую жизнь не хотелось вовсе. И была радость, что это он, Георг Сатор, сумел воспитать сына так, что им можно было только гордиться. Да, был кадетский корпус, была академия, где парень провел большую часть своей жизни. Там его хорошо натаскали. И все-таки сын впитал ценности отца, исследовал им сделав своим жизненным девизом генерал оставался примером для мальчика станора на протяжении шестнадцати лет и это дорогого стоило и был страх прославленный командор не боявшийся самого черта до одури опасался будущего он пережил полет сына на одору чего ему это стоило знала лишь вселенная А потом был проклятый бой с траорскими кораблями, когда Георг увидел гибель мальчишки. Как ни свалился с инфарктом прямо в командной рубке, для генерала до сих пор оставалось загадкой. Он любил сына всей душой, прикипел к нему, прирос крепкими корнями. И увидеть его смерть оказалось настоящим ударом. А то, что Рик выжил тогда, командор считал истинным чудом. Он и по сей день с дрожью вспоминал тот день. А как ворвался в ангар «Пантер» после скачка, и вовсе до конца не мог вспомнить. «Щенок!» — прогрохотал генерал, хватая парня за грудки и силой тряся его. «Зарвавшийся сопляк!» «Как ты смело слушаться приказа!» «Как ты смел подставиться!» — орал на весь ангар командир, продолжая трясти сына так, что его зубы клацали раз за разом, и казалось, что голова вот-вот расстанется с телом. «В карцер! До конца практики! Понял меня? Понял? Раздолбай!» после силы рванул рика на себя и сжал так что захрустели кости ёрг отчаянно зажмурился совсем забыв что вокруг него замерли пилоты боясь даже двинуться с места как ты смел заставить меня поверить в то что тебя больше нет сипло спросил командир шумно выдохнул и отступив спешно отвернулся и спрятал влагу в глазах наказание вступает в силу с завтрашнего утра, а сейчас всем отдыхать. объявил он и стремительно покинул ангар, чтобы не оголить себя ещё больше перед лицом подчинённых. Впрочем, из карцера курсанта выпустили уже через два дня. Отец вызвал его к себе и, стоя напротив Рика, признался. «Мы никогда не будем служить на одном корабле. Может, я и вправду становлюсь старым и слишком размяк, но видеть, как в моего сына стреляют выше моих сил». «Согласен», — кивнул парень. «Ты отлично проявил себя во время боя». и я это отражу в твоих бумагах, которые уйдут в Академию. И все-таки я прошу тебя быть отважным, а не безрассудным. Ты понимаешь, что это просто чудо, то, что ты не превратился в фейерверк?» «Понимаю и обещаю не рисковать понапрасну», — ответил Рик. «Надеюсь на твое благоразумие. У тебя умная голова, я это знаю, потому прошу не забывать о том, что Вселенная любит не только отважных, но и живых». «Обещаю», — повторил младший Саттор. Отец на мгновение обнял его, хлопнул по спине ладонью и все-таки не удержался, невесело усмехнувшись. «Гаденыш!» — нервы вымотал. «Ну, пап!» — протянул Рик совсем как в детстве, и генерал негромко рассмеялся. «Иди уже к своим! Мерзавцы устроили мне осаду! Требовали вернуть им щегла, защитнички!» «Хвала всем богам!» Больше происшествий не было, и в родную империю Вильгельм-завоеватель вернулся не в полном составе, но в целости. Рик покидал борт крейсера под дружеские напутствия команды и пошловатые шутки звена «Пантер». Даже майор Юга не остался в стороне. Паренек, принятый настороженно в начале полета, стал своим за те два месяца, что корабль провел в космосе. И уже не думалось, что это генеральский сынок. Теперь Рика воспринимали как сына генерала Георга Саттора. а это звучало намного лучше. «Космос маленький, встретимся!» — крикнул курсант напоследок. «Это звучит как угроза!» — хохотнул травничек. «Мой зад открыт для твоего тарана, сет рассмеялся младший саптор. «Предпочитаю перед!» — причем женский, — проворчал капрал, и звено пантер взорвалось дружным хохотом. «Испортили мне парня, раздолбай!» — командор покачал головой. «Это еще вопрос, кто кого испортил!» — весело ответил Негода. «Отличный парень!» И вот Рик стоял в императорском дворце, ожидая появления его величества, а его отец пытался справиться с обуревавшими его эмоциями, скрытыми под маской привычного каменного спокойствия. Чтобы отвлечься, Георг пробежался взглядом по сторонам и остановил его на том, из-за кого пришлось пережить немало тяжелых минут. «Александр Романов?» повернул голову, словно почувствовав взгляд другого генерала, и мужчины некоторое время рассматривали друг друга. Наконец Саттор кивнул в сторону, предлагая Алексу отойти. Тот поджал губы, но возражать не стал. Генералы остановились у большого окна за спинами остальных гостей Версаля. Георг еще с минуту буравил взглядом Романова, вдруг ухватил его ладонью за затылок и рывком притянул ближе, жесточенно заговорив. «Ты защитил свою дочь, но подставил моего сына под стволы пушек. И хвала Вселенной, что он сумел вернуться!» Алекс мотнул головой, избавляясь от захвата Саттора. Он едва заметно усмехнулся и изломил бровь. «Не понимаю, о чем ты, Георг?» Командир прошелся изучающим взглядом по лицу ректора, после посмотрел в умные глаза Романова и... Протянул руку. «Спасибо», — произнес он. Даже не представляю, за что, с легкой иронией ответил Алекс. За совесть, произнес Георг. Романов протянул в ответ руку, не сводя проницательного взгляда с боевого товарища и сжал его ладонь. Генералы кивнули друг другу и разошлись в разные стороны, потому что открылись большие парадные двери и в зал вошел император. И тут же тихий рокот людских голосов. Стих. Гражданские склонили головы, военные и курсанты напротив замерли на вытяжку, прижав ладонь к сердцу. Его Величество склонил в ответ голову, приветствуя подданных. Он прошел по залу, улыбаясь своим гостям. Рик затаил дыхание. Ему отчаянно хотелось тряхнуть головой или ущипнуть себя, проверяя очередную смену реальностей. «Это была честь!» Стоять здесь, среди лучших из лучших, глядя на того, чью славу они столько раз провозглашали на построениях. Солнечный свет заливал зал через огромные окна, и в его лучах мир казался и вовсе нереальным, словно хороший сон, который развеется с пробуждением, но его обрывки все равно останутся в памяти. И было радостно от того, что где-то за спиной стоит отец и видит триумф сына. Когда-то Рик поклялся ему быть лучшим, и у него это получилось. А еще было грустно, потому что сейчас рядом мог стоять Егор, но ему уже не суждено получить погоны из рук самого императора. Ему вообще не суждено стать офицером и жизнь пройдет вдали от родной планеты. Но главное, он был жив, и от этого грусть становилась светлей. Сознание курсанта Саттора плавало в лучах солнца. И речь его величества Рик ухватил лишь краем сознания. Впрочем, было и так понятно, о чем говорит император. Он гордился сыновьями и дочерьми своей империи и желал им светлого и счастливого будущего, и когда правитель Геи остановился напротив парня, чтобы вручить ему лейтенантские погоны, Рик вскинул ладонь к виску и произнес «Служу моей империи и ее императору!» «Я буду ждать ваших успехов, лейтенант Саттор», ответил его величество, и весело подмигнул, заметив оторопь явленного офицера. Конечно, император должен был знать фамилии тех, кто предстанет перед ним, и известная фамилия не могла остаться незамеченной, и все-таки это было неожиданно. Парень растерялся на мгновение, а когда сообразил, что нужно было ответить, его величество уже прошел дальше. Рик досадливо поджал губы, но уже через пару секунд широко улыбнулся, глядя на погоны, оставшиеся в его ладони. «Лейтенант!» Он полуобернулся, отыскивая отца, но встретился с его суровым взглядом. Георг погрозил сыну кулаком и покачал головой, но на губах его дрожала предательская улыбка. Младший Сатур вновь вытянулся, расправил плечи и уже не дергался до окончания торжественной части приема. А вечером, когда Сатуры вернулись из императорского дворца в гостиничный номер, Рик скинул на кресло китель, ослабил галстук и принял из рук отца стакан с коньяком. «С первым званием, сын!» — улыбнулся Георг. Ответить парень не успел, его прервал оживший Сендер. «Вызывает неопознанный контакт». Ответ велел Рик, недоуменно приподняв брови. «Слава лейтенанту Рик Ярду Сатору!» — прорал в ухо жизнерадостный голос. «Вот черт!» Выдохнул лейтенант, едва не опрокинув на белоснежную рубашку коньяк. "Не, всего лишь я", хохотнул Егор брату. "Это открытый канал, но как-то хитро закодированный, так что я связался с тобой как будто с Геи". "Да к черту коды. Ты как?" воскликнул Рик. "Дико не хватает твоего занудства. Но уже почти оправился". Сатуру почудилось в голосе друга улыбка. "Ничего ведь не отменяется". "Ничего не отменяется", мотнул головой лейтенант КФ. «Через неделю». «Я уже устал зачеркивать дни на календаре». «Черт, Рик, не думал, что можно так соскучиться по мужику». «Подругу», — хмыкнув, поправил ястреба Рик. «Друг, брат, ангел-хранитель, назови себя как хочешь, а у меня уже зубы сводит, так хочется наконец увидеться». «Про практику расскажешь? Было что-то интересное? Хоть разок подрался?» «Да нет, провалялся весь рейд на койке». Парень поднял взгляд на отца, тот насмешливо приподнял брови и произнес, повысив голос. «Он врет! Стряси с него подробности и можешь разок врезать! Разрешаю! Хотя кого я прошу?» «О, дядь Гоша! Привет, дядь Гоша!» — завопил брату, и Рик скривился от резкого звука. «Тебе привет!» — усмехнулся младший садтор. Георг хмыкнул, махнул рукой и ушел в соседнюю комнату, оставив приятелей наедине. «Значит, было горячо?» — спросил Егоров, вдруг став серьезным. — Ерунда. — Ничего, через неделю я захвачу тебя в свои крылья и выклюю мозг, печень и душу. Но узнаю, что ты там без меня наворотил, хороший мальчик. С предвкушением произнес красноглазый балабул. Он немного помолчал, а затем произнес уже другим тоном. — Будь осторожней, Рик. И помни, если я буду тебе нужен, только позови. — Взаимно, — улыбнулся сатор «Ну, от меня даже не мечта избавиться!» Голос Егора вновь зазвучал весело. «Всего неделя, Рик!» Лейтенант Саттор легко рассмеялся. Он устремил взгляд в за окном сумерки. Что притаилось во мраке? Будущее было скрыто от взора вчерашнего курсанта. Он не знал, что ждет его или Егора-брату, но верил, что однажды судьба еще преподнесет свои сюрпризы. И оставалось надеяться, что они будут все-таки счастливыми Потому что переживаний и утрат им уже хватило Рек улыбнулся и произнес До встречи! Книга озвучена на студии «Амперфект» по заказу издательства 1С Паблишинг. Текст читал Игорь Ломакин.